Глава четырнадцатая. Тая. Чем займешься сегодня? Неожиданно спрашивает Батыр. В груди аж теплее от того, что он проявляет ко мне интерес. Прошла неделя с тех пор, как мы переступили черту и сделали наш брак настоящим. Все это время мы оба стараемся. Батыр приходит домой раньше, мы разговариваем, смеемся, налаживаем нашу связь. Я бы хотела съездить к родителям, ты не против? Батыр поднимает брови, удивляясь. «Почему я должен быть против?» «Ну, мнусь, мало ли». «Поезжай, конечно, только не сама. Я приставил к тебе Ахмада, он будет тебя возить, куда скажешь». Муж ставит на стол чашку с недопитым кофе. «Спасибо». Пододвигаюсь ближе и целую его в колючий подбородок. Поцелуй выходит робкий, но батыр неожиданно перехватывает меня и углубляет поцелуй. Резко, остро. м, -м, -м. Стану ему в губы, не контролируя себя. Он отстраняется и смотрит на меня немного поплывшим взглядом. Не сдержался. И не нужно. Улыбаюсь, как пьяная. Батер допивает кофе и предлагает. Может позвать твоих родителей на ужин? Пусть приезжают с Адамом. Хмурюсь, настроение портится. Адам не приедет. Почему? Он не любит показывать свои слабости перед другими и выезжает из дома только по острой необходимости. В гости, к сожалению, откажется приехать. «Понимаю его», — неожиданно говорит Батыр. «Что ж, тогда передавай привет родным. В нашем доме они всегда желанные гости». Целует меня в макушку, прощается и уходит. Я быстро убираю со стола, хотя подоспевшая Татьяна хотела сделать это сама. «Таисия, вы не обязаны. Для этого есть я». Ощущение такое, будто она обижается, что я забираю у нее работу. «Предыдущая госпожа никогда не опускалась до такого». Чашка съезжает с блюдца и падает на стол, не разбивается, но остатки кофе разливаются некрасивой черной лужей. Она специально это делает, да? Тыкает меня носом, как глупого котенка в дерьмо. Предыдущей госпожи тут нет. Мой голос звучит неожиданно холодно. Ну а что? Достало меня. Ощущение такое, что я каждый день сдаю экзамен. Непонятно только, почему своей домработнице. Но то, что я не могу расслабиться в собственном доме и все время жду подвох или подкола, ненормально. Так что, полагаю, я, как хозяйка дома, могу делать, что хочу, где хочу и когда хочу. И если я хочу убрать со стола после завтрака с собственным мужем, я точно не буду спрашивать вашего мнения, Татьяна. Я грублю, хамлю, да. Но и она переходит границы, так что пусть выкусит. Простите, я не то имела в виду. В ее голосе нет ни намека на раскаяние. Ага, конечно, не хотела. Заканчиваю уборку, никак не комментирую ее извинения. Татьяна все это время тоже находится на кухне, моет плиту, в машину. Что вы хотите, чтобы я приготовила на обед? спрашивает неуверенно. Ничего не нужно готовить, мы с Батыром Рашидовичем сегодня не будем обедать дома. Кивает вежливо. Будут какие-то указания? Да, приберите в гостевой комнате справа от лестницы. Женщина бледнеет, пугается не на шутку. Глаза округляются, губы дрожат. «Но, Таисия Маратовна, прошу прощения, это невозможно?» «Почему?» — хмурюсь. «Что такого в этой комнате? Мне давно это интересно. Я не заходила туда, потому что дверь была заперта, а ключа я не нашла». «Это вам лучше спросить у господина. У меня нет ключа, Таисия Маратовна». «В глазах вина и что-то еще. Понять не могу. Боль, страх». «Кто жил в этой комнате?» — спрашиваю решительно. «Никто, госпожа?» Вроде не врет. «И что, там никто не убирает?» «Никто». «Простите меня, но я правда больше ничего вам сказать не могу. Если не будет дальнейших указаний, я пойду в кладовую. Давно хотела навести там порядок». Татьяна спешно отворачивается, а я ухожу. Прохожу мимо этой комнаты, замираю около нее. С виду дверь такая же, как и остальные в доме. Берусь за ручку, тяну вниз. Как и было ожидаемо, закрыто. Интересно, что там? Спальня предыдущей хозяйки? Красная комната боли. Батыр не похож на садиста. Да и я никогда не видела его выходящим оттуда. Наклоняюсь и заглядываю внутрь. Смотрю через замочную скважину, но вижу лишь черноту. Ухожу к себе, переодеваюсь, готовясь поехать к родителям. Но чем больше думаю о комнате, тем более бредовые идеи возникают в голове. Одна хуже другой. Когда выхожу из дома, оборачиваюсь, надеваю очки и высчитываю окно, которое должно выходить из этой комнаты, и нахожу его. Что там, непонятно, так как комната находится на втором этаже. Стекло занавешено плотными ночными шторами, наверное, поэтому я ничего не увидела, когда смотрела через скважину. Сажусь в машину с водителем и в последний раз бросаю взгляд на окна. Не покидает ощущение, будто бы я должна узнать, что там внутри.